Глава двадцать девятая. Я повернулась к Стасу лицом. Поняла только, что он трезв, чему тихо порадовалась. Но выглядел он привычно злым и презрительным. Как я могла его любить? В который раз спросила у себя. Отвечать не собиралась и шагнула в сторону кухни. Но Стас схватил меня за запястье и больно сжал его. «Отпусти, мне больно!» Тихо, но отчетливо проговорила, глядя мужу в глаза. — Глеб дома. — И что? — усмехнулся Стас. — Сын уже взрослый. Пусть тоже узнает, чем занимается его мамаша. В отличие от меня, он даже не пытался говорить тихо. И, конечно же, нас услышал Глеб. И руку мою вместо того, чтобы выпустить, Стас сжал еще сильнее. От боли на глазах выступили слезы. — Мам! — вышел сын из кухни. «Пусти ее!» — сразу же верно оценил ситуацию и подлетел к отцу. «А то что?» — отпихнул его Стас. На ногах Глеб не удержался, упал и, должно быть, ударился о журнальный столик и снова вскочил на ноги. Стас уже не просто сжимал мое запястье, а выкручивал мне руку, и глаза у него были совсем дикими». Боль усилилась в разы, когда на руке мужа повис сын. «Пусти ее, придурок!» – кричал Глеб. Мне же было не просто больно, а безумно страшно от той ненависти, что слышалось в голосе сына. «Твою мамашу давно уже пора проучить!» – снова отпихнул его Стас и потащил меня из гостиной. И я бы предпочла оторвать себе руку, лишь бы быть подальше от этого разъяренного мужчины. И я уже не замечала боли, всеми силами пытаясь высвободиться. А за нами бежал сын и что-то кричал». Ситуация была настолько дикой, что у меня расплывалась перед глазами. «Идиот, ты что творишь?» – взвыл Стас, выпуская мою руку, которую я уже не чувствовала. Я перевела взгляд с красного и отдувающегося сына на Стаса. Тот держался за ухо, и сквозь пальцы просачивалась кровь. Глеб укусил отца за ухо. «Убью!» – пошел отец на сына. И тут что-то щелкнуло в моей голове, сама не поняла, как оказалась на пути Стаса, и выглядела я, должно быть, страшно, раз он остановился. «Не смей трогать моего сына!» – даже не сказала, а прорычала я. «Иначе убью тебя я!» И в этот момент я поняла, что это не пустая угроза, что я действительно смогу убить, если кто-то будет угрожать Глебу. Понял это и Стас. «Два идиота!» – процедил он сквозь зубы, но отступил на шаг. А потом и вовсе выскочил из гостиной. Меня трясло, как при сильном ознобе. Ноги не держали, и я опустилась прямо на пол». Рука болела ужасно, а из глаз безостановочно лились слезы. Никогда еще за всю свою жизнь я не переживала настолько сильного стресса. И как же мне было плохо! «Мам, ты как?» – присел передо мной Глеб, беря за плечи и заглядывая в глаза. Он тоже плакал, мой маленький взрослый мальчик. От вида его слез я и вовсе разрыдалась в голос. «Мам, ну не плачь!» – всхлипывал сын, гладя меня по плечам, по волосам. Я чувствовала, как дрожат его руки, как сильно он напуган. Ненавидела ста, со всем сердцем, как только можно ненавидеть человека, и ничем не могла помочь собственному сыну, который тоже пережил сейчас сильнейший стресс. И проклятые слезы все текли и текли. Он больше не притронется к тебе, иначе будет иметь дело со мной. «Мам, твоя рука!» Я перевела затуманенный слезами взгляд на руку. Выглядела она ужасно, сине-красная и опухшая. Должно быть, что-то в ней повредилось. Поехали в больницу. Помог мне подняться с пола Глеб. От вида руки я перестала плакать хоть. «Я не смогу сесть за руль». «Поедем на такси», — успокоил меня сын. «Я сейчас вызову», — достал из кармана телефон. «Он даже это уже умеет? Когда же он успел так повзрослеть, что я этого даже не заметила?» Умиление немного согрело душу, а забота сына была настолько приятна, что дарила надежду. «Я не одна, у меня есть Глеб, а уж он никогда и никому не даст меня в обиду». Глеб помог мне одеться, поддерживал, пока спускались в лифте и садились в такси. Рука болела, и двигать ею получалось с трудом. Каждое движение отдавалось болью. «В ближайший травмпункт», — попросила я таксиста. «И где он?» — повернул к нам бритую голову качок. «Ну и таксист, больше похож на бандита». «По карте посмотри», — гаркнул на него сын. «По твоему мы там постоянные клиенты?» Я испугалась, что за такой тон сын может схлопотать от качка. Но, как ни странно, речь его подействовала как надо. Таксист полез в карту города на телефоне и уже через минуту выдал, что до ближайшего трампункта рукой подать. И действительно, ехали мы не больше десяти минут. А вот в трампункте нас ждала очередь, что и понятно, на улице гололёд. В очереди мы просидели часа-полтора. Потом еще мне делали рентген, накладывали повязку. Слава богу, перелома не было, лишь растяжение связок. Но десять дней я теперь точно не смогу сесть за руль. Повязку наложили до локтя, и рукой двигать получалось с трудом. Время поджимало, я рисковала опоздать на работу. О том, как я с такой рукой буду управляться с рабочим инвентарем, пока старалась не думать – А врач явно никуда не торопился, заполнял какие-то бумаги, перекидываясь игривыми фразами с медсестрой. А ведь у них за дверью все еще была очередь. «Побои снимать будем?» – повернулся ко мне травматолог. «Какие побои?» «Хотите сказать, что упали и ударились рукой об косяк?» – усмехнулся он. «Мадам, я не дурак и профессионал. Следы от пальцев прекрасно смог разглядеть». Повторяю вопрос. «Побои будем фиксировать?» «Нет, не будем», — решительно тряхнула я головой. Порадовалась, что Глеб ждет меня в коридоре и не слышит этого, иначе пришлось бы с ним объясняться. И я бы с радостью засудила Стаса, но жалко стало своих нервов и нервов сына. Наверное, это бы решило многие наши проблемы, но точно добавило бы новых. «И на всех нас легло бы клеймо», от которого потом очень сложно было бы отмыться. Особенно меня волновал сын в этой ситуации. Шилу в мешке не утаишь, и дело дойдет до гимназии, а этого я точно не хотела. «Как знаете», — равнодушно пожал плечами врач. Видно, к такому он уже успел привыкнуть за годы практики, и лишь медсестра посмотрела на меня с укором и жалостью. Наверняка решила, что я из тех женщин, «Что считают, бьет, значит, любит». Она ошибалась. «Глеб, доберешься до дома сам?» — спросила я, когда мы вышли на морозный воздух. «Я опаздываю на работу». «Конечно, не маленький», — ответил сын, и в глазах его промелькнул страх. «Потерпи, до завтра», — попросила я. «Завтра вечером мы с тобой переезжаем. А сегодня отец больше тебя не тронет». «Ага» угрюмо кивнул мой сын. «Очень хотела верить в то, что внушаю сыну, но как же мне было страшно отправлять Глеба домой одного, ведь Стас ведет себя непредсказуемо, словно с цепи сорвался, и мне ужасно страшно не за себя, а за Глеба. «Слушай, сынок, а может тебе к Диме поехать?» — осенила меня мысль. «Подождешь меня там, а я за тобой заеду». — Ну, или я позвоню тебе, когда буду возвращаться домой, и мы встретимся с тобой. — Идет, — заметно повеселел сын, и у меня от сердца отлегло. — Значит, договорились. Быстро клюнула я его в щеку и поспешила на остановку. Времени уже оставалось в обрез.